Часть шестая. Глава шестьдесят девятая. Передо мной стоял Козловский-Баранников, а это не мог быть он, но это был он, собственной персоной, не в далекой жаркой Африке, перед моими глазами. — Ты только и мог сказать я. Я опустил глаза Козловский-Баранников, — Как ты здесь оказался? — Об этом надо спросить у нас, — встрял в беседу хозяин кабинет. Это мы вызвали ли его из дальней командировки, из той, куда вы его направили? Не гоже разбрасываться подобными кадрами направо и налево. непатриотично. Козловский-Баранников молчал, уперев взор в пол, Он напоминал ученика, разбившего в школьном туалете стекло и приглашенного по этому поводу в директорский кабинет, но он не разбивал стекла. Вы все еще требуете назвать вам пароли? Спросил очень большой начальник. Уже нет. Мне все есть. Я... Отвернулся от своего бывшего подчиненного. Так получилось, я не думал. Тихо бубнил под нос Козловский. Я не хотел. У вас есть еще какие-то вопросы? Один. Какой? Как вы собираетесь использовать полученную информацию? По прямому назначению. Будете работать на них? Кивнул я куда-то в сторону. Нет, буду работать на себя. по добытым с вашей помощью рецептом, ведь их уже нет. После вашего грозного предупреждения они так испугались, что свернули все программы. Я напрягся. Кажется, они знали больше, чем я предполагал. Кажется, они знали о моем разговоре с главным заказчиком. Возможно, именно во время него они влезли в память компьютера. Или... Я не понимаю, о чем вы говорите. А я говорю о том о чем вы думаете и что боитесь услышать, но услышите через мгновение. Что я могу услышать такого, чего не знаю? Например, то, что никакого президента не было, и вашего обращения к нему не было, и разговора между ним и вами тоже не было, и вы никого ни от чего не удержали. Как не было? Не было. Я так растерялся, что даже перестал изображать недоумение. «Не было, не было, не было. Вы, конечно, хотите возразить? Хотите спросить, с кем вы тогда разговаривали, если не с президентом?» Я обреченно молчал. «Отвечаю. Вы разговаривали с нами, вернее, с вашим африканским приятелем. Вот такая печальная промашка». — А вы думали, что забрались в заоблачные высоты власти? Вы думали, ухватили за хвост жар птицу? Нет, это был лишь облезлый хвост вашего бывшего коллеги. Вы метали бисер перед Баранниковым. Я молчал, чтобы не кричать от бессилия. Мне была забавна ваша самолюбивая уверенность и была смешна, Ваша слепота, гордая слепота, верящего в свою непогрешимость автора, творца. ваше самолюбие сыграло с вами дурную шутку. Вы набирали старый адрес, даже не задумываясь о том, что он мог смениться, и убеждались, что он не сменился, и попадали к нам, потому что тот адрес стал нашим адресом, приманкой, на которой вы не могли не клюнуть. Первым же набором цифр вы выдали себя с потрохами. Если бы не ваша любовь к обращению в вышестоящие инстанции, мы бы не вычислили вас никогда. «Это ты?» — назвал им компьютерные адреса. «Ты?» так и не поднявший головы Козловский Баранников кивнул. «Зачем? Они меня били. Битье еще не повод для предательства. Не нападайте на своего приятеля. Он действительно большой умниц. Хотел бы я увидеть ваши физиономии, когда вы взламывали пароли на наших компьютерах. Наверное, вы напоминали Наполеона при Аустерлиц или Кутузова при Бородино» может, хватит поясничать? — резко спросил я. — Похоже, очень большой начальник отвык от подобного обращения, потому что слегка напрягся. — Хорошо, согласен. Я проиграл. Но вы-то чего добились? — Пока не но скоро всего. Я являюсь монопольным обладателем товара, с помощью которого не достигнуть желаемого может только хронический лентяй или непроходимый тупиц. Я не тупица и не лентяй, я имею союзников и деньги. Хотите стать тем самым диктатором? Не хочу, буду. А вы уверены, что вы единственный претендент на престол и единственный обладатель той самой информации? Что больше ее ни у кого нет? Больше ни у кого только у разработчиков у меня вот в этом компьютере и у вас в неизвестном мне месте ну разработчики не в счет, они как мне кажется свернули работу возможно после вашего проникновения в архив возможно после смены политического курса или смены главного хозяина но это их проблемы я столь не просто доставшейся мне информации делиться ни с кем не намерен А что касается вас, то вас на этом свете уже практически нет. Ну, если, конечно, мы... Что мы? Ну, если мы не столкуемся. Ведь вам, как соавтору данной программы, наверное, не безинтересно увидеть ее в действии. А я, смею вас уверить, ничуть не худший правитель, чем ныне существующий, и умею ценить преданных помощников. — Ну? — Что «ну»? — Вы принимаете мое предложение? — Мне надо подумать. — Думайте. — Но не больше... Хозяин кабинета взглянул на часы. — Пятнадцати минут. — На шестнадцатой мы будем вынуждены расстаться. — Навсегда. — У меня назначена встреча. — Значит, у меня пятнадцать минут на все, на решение, на жизнь и на смерть. 14. Умнее всего мне было бы согласиться. Не все ли равно, кто стоит у руля государства? Все они еще те капитаны. Глупее всего было продолжать воплощать в жизнь мой первоначальный план, в свете вновь открывшихся и все поставивших с ног на голову фактов. 13. «В первом случае меня ожидает безбедная жизнь, во втором — просто жизнь, если очень повезет, а если нет? Ну, если принимать предложение, то сейчас. Если отказываться, то же сейчас, позже будет поздно». Двенадцать. Я огляделся по сторонам. Сбоку, недвижимо, замершей гипсовой фигурой, девушка с веслом, стоял охранник, с упертым мне в глаза пистолетом. С другого боку — Козловский-Баранников. Спереди в кресле возлежал очень большой начальник, с самодовольным выражением на лице, ничуть не менее опасным, чем пистолет охранника». Нет, в первом случае, мне кажется, тоже ничего не светит. С такими рожами в благородство не играют и кодекс чести не чтут. С такими рожами вначале берут все, что надо, а потом все равно отправляют к працам. Я жив, пока ему нужен, а нужен я ему буду очень недолго. То есть и в том, и в другом случае меня ждет смерть. Если без иллюзий и самообманов, только в первом путем предательства... Во втором — драке. В драке помирать как-то предпочтительнее, потому что с куражом и надеждой на спасение. Одиннадцать. Я еще раз осмотрелся, но уже совсем с другими целями, практическими. Все те же охранник, Козловский-Баранников и большой начальник, три человека. В бою шансы почти равные. Спец против спеца, остальные не в счет. Но вот что ждет меня за дверью? В незнакомом, напичканном охраной здании. Допустим, я заболю охранника и смогу убедить не поднимать с полчаса шум хозяина кабинета и Козловского. А дальше? открою дверь и попрошу проходящего мимо боевика проводить меня до входной двери? Так не проводит. Может, выбругнуть из окна? Нет, не выпрыгнуть. Окна здесь наверняка или зарешечены, или закрыты бронированным стеклом. И потом... А где эти окна? И на каком они расположены этаже? И куда выходят? И что находится под ними? Ладно, проехали десять. А если взять в заложники этого самого начальника и потребовать к подъезду самолет до Израиля миллион долларов ящик пива и бортпроводницу... Поднимут на уши всю безопасность, человек-то не из последних, и по-тихому пристрелят где-нибудь на подходах к трапу. Я даже пиво вскрыть не успею. Проехали девять. Тогда вернемся к изначальному плану, к тому, которым я руководствовался в начале, в начале своего к ним визита. Что мне мешает воплотить его в жизнь? мое опознание? А я был к нему готов. Переход в незнакомое мне здание и по этой причине невозможность самостоятельного из него выхода? Ну, это да. Это решающий аргумент против. А почему мне обязательно нужно выходить из него самостоятельно? Я снова взглянул на уже известную мне троицу и снова другими глазами. — А почему бы, собственно, и нет? — Восемь. — Восемь минут на все про все. — Я согласен, — сказал я. Очень большой начальник расплылся в довольной улыбке. Он был уверен в моем положительном решении и получил его, и иначе быть не могло. Кто согласится предпочесть небытие жизни, сладкой жизни, хоть и короткой Дрогнул пистолетом охранник. Он тоже ждал моего решения и теперь слегка расслабился. Теперь он мог позволить себе расслабиться. Теперь я был почти своим, которого завтра придется охранять. Обрадовался Козловский Баранников искренне, просто как дитя, получившее килограмм шоколада. И даже не столько моему... Уравнивающему меня с ним предательству просто тому, что мы будем вместе. Что ему будет с кем общаться? Семь минут. Поспешил начальник, охранник и Козловский баранников с выводами поспешили. Я согласен, но хотел бы уточнить детали договора по разделу моих требований. Могли бы вы изложить их письменно? Мог бы. Шесть минут. Хозяин кивнул охраннику. Охранник с стволом пистолета мне. Я подошел к стоящему у стены столику, который давал мне гораздо больше оперативной инициативы. «Вот ручка, вот бумага. А наручники?» — показал я. «Пока придется в них. Но мне же неудобно». Охранник пожал плечами. Я взял ручку в правую руку. «Писать все, все, все, все, все, что хотите» и я выписал пункт первый — хорошее питание. Мне было все равно, о чем писать, лишь бы писать. Пункт второй — хорошая выпивка. Пять минут. Хозяин кабинета начал собираться. Он надел висящий на спинке кресла пиджак, пролистал свою записную книжку, набрал какой-то номер телефона. Четыре. Да-да, скоро буду. Но вначале заеду еще в одно место. Да. Да три. — Машину к подъезду? — спросил охранник. — К подъезду. Охранник, не отрывая от меня глаз и дула пистолета, отдал распоряжение по переносной радиостанции, две. — Ну, вы тут теперь сами, без меня. Добро — Добро? — сказал очень большой начальник. — Добро, — ответил охранник. — Когда вы вернетесь? — Часа через два. Он как раз успеет закончить свой список и хозяин кабинета пошел к выходу мимо меня. Очень зря, что мимо. Ему меня надо было обходить за версту. — О, черт! — выругался я, случайно уронив на пол авторучку. Неудобно писать в наручниках. И, извинившись, стал ее поднимать. Очень большой начальник на мгновение замедлил свой шаг, Любой бы замедлил шаг, увидев перед собой стоящего на коленях человека, и он замедлил. Охранник среагировал первым, но уже не вовремя. Он тоже поверил в естественность моего жеста, а когда спохватился, было уже поздно. Совсем поздно. Между дулом его пистолета и его потенциальным врагом оказался его хозяин. Охранника подвела всепоглощающая любовь к начальству и, вбитые в мозжечок инстинкты телохранителя. он слишком много внимания уделил перемещающейся в пространстве фигуре своего подопечного и упустил мою. Я развернул очень большого начальника лицом к пистолету и надавил замком наручников на горло он захрапел. — Опусти пушку на пол, — очень вежливо попросил я охранник, — сцепи руки на затылке и подойди ко мне спиной, пока у твоего шефа кислород не кончился. Охранник положил под ноги пистолет и медленно попятился в мою сторону. Теперь он был на стороже, но теперь быть на стороже было бессмысленно. Свой бой он уже проиграл но сейчас непременно попытается отыграть очки костяшками левой руки в висок или каблуком в голень или проделать какой-нибудь другой подобный пируэт. Но сейчас не тогда, не в комнате, где меня повязали. Сейчас у него этот номер не пройдет. Сейчас игра в поддавки кончена». Я не стал искушать судьбу, и как только охранник приблизился ко мне на достаточное расстояние, за секунду до его встречного выпада ударил носком ботинка в шею. Не очень сильно, чтобы не убить, но так, чтобы отключить на время. Охранник охнул и упал. Хозяин вдохнул воздух. «Дурак ты!» — хрипло сказал он. Теперь мы будем торговаться с тобой на совсем других условиях. На каких? Просто на жизнь, без излишеств. Но пока за горло держу я вас, а не вы меня. А это временное преимущество. Скоро все изменится. А это как получится. За моей спиной тяжело дышал Козловский-Баранников. Я подобрал уроненный охранником пистолет и открыл вытащенным из кармана его пиджака ключом наручники. — Слышь, Козловский, где у них тут главный компьютер? — спросил я, вставляя в ручку двери ножку стула. Дверь была добротная, дубовая, рассчитанная минут на десять активного натиска превосходящих сил противника. Главного компьютера нет, он в сейфе. В соседнем помещении здесь только клавиатура, дисковод и монитор. Отозвался очень большой начальник. Увы, для тебя, увы. Где ключ от сейфа? Тоже не у меня. И тоже в сейфе. Тогда придется обходиться одним дисководом. — Зачем тебе дисковод? — чуть насмешливо спросил начальник. — Ну, например, чтобы стереть всю информацию, к чертовой матери, на правах авторского надзора. — У тебя ничего не получится. У тебя не получится даже войти в систему. — У меня? — Нет. У него получится. — кивнул я на Козловского-Баранникова. — Давай, запускай. Баранников не тронулся с места. — И помни об инвентарном номере на пустой могиле, на твоей могиле. И я показал баранникову пистолет вблизи. И со стороны дула. Он зажмурил глаза и подошел к монитору. Входи в систему. Я не могу здесь установлены пароли. Баранников! Я посмотрел на него с некоторым даже удивлением, тебе ли говорить о паролях? И мне ли? который осведомлен о твоих способностях лучше, чем кто-нибудь. Ко защиту! — На это потребуется время, — пролепетал Баранников, косясь на хозяина кабинета. Он все еще не понял, кого ему надо было бояться больше. Его все еще парализовывал страх, который можно было выбить только более сильным страхом. — Десять минут! — — сказал я, и сильно, по-настоящему сильно, несколько раз ударил его по лицу до крови. Я не испытывал угрызений совести. Мой бывший коллега заслужил большего, чем просто зуботычен, хотя бы равного тому, что по его милости получил Александр Анатольевич. К станку, Козловский. И еще один удар, чтобы разрушить свой образ добросердечного человека. Размазывая по лицу кровь и испуганно оглядываясь, баранников придвинулся к клавиатуре. — Остановись, — твердо сказал очень большой начальник. — Если ты поможешь ему, ты умрешь. Но эта смерть тебе покажется лишь избавлением от предшествующих мук. Не мешайте мне работать с моим бывшим подчиненным. — попросил я. — Вы ломаете воспитательный процесс. И ударил Баранникова еще раз и снова до крови. — Пойми, — сказал я ему, вытирая о его же рубаху кровь с костяшек пальцев, они тебя будут мучить еще только потом, а я тебя изобью сейчас, до смерти. И снова ударил, и снова по лицу, только по лицу, своим поведением. Обращением, своими не самыми изысканными манерами я напоминал дворового хулигана, типичного, которого и хотел напоминать, и которых с детских лет более всего и сторонился, и боялся благовоспитанный мальчик Коля Баранников. Ну, ты понял меня? Понял? Тогда шустри, и делай, что тебе велели, пока я окончательно не рассердился. И вновь, Кулаком в подбородок. Правильно выбранный, узнаваемый на уровне безусловных рефлексов тон обращения, возумел свое действие. Козловский баранников начал ломать пароли очень быстро, примерно с такой же скоростью, как вытряхивал когда-то в детстве мелочь из карманов в ладони хулиганствующих старшеклассников. Есть. Первая степень защиты. Есть вторая. В углу злобно шипел, наблюдавший за происходящим хозяин кабинета, но молчал. Наверное, у него в подростковом возрасте тоже не все складывалось благополучно, с учащимися старших классов. Есть третья компьютер открыт для пользователя, то есть для меня. Больше сюрпризов не предвидится, нет. «Ну, смотри», — показал я кулак Козловскому-Баранникову, который уже мало напоминал Козловского-Баранникова, а больше боксера-профессионала после вчистую проигранного боя, сопровождавшегося частыми падениями на ринг лицом вниз. «Интересно, как вы собираетесь стирать память, если программой уничтожения на этом компьютере «Попросту нет», — подал голос начальник. «Рашпилем? Дискетой?» «Не смешите меня. У вас не может быть никакой дискет». «Это почему не может?» «А потому что вас до прихода сюда обыскали не три раза. И даже в ванне помыли. И даже во все скрытые от широкой общественности места заглянули. Ну вот, видите». Нет у вас никакой дискеты, нет куда ей взяться. Лучше давайте прекратим эту комедию, у вас еще остается шанс. У меня точно дискеты нет, и не могло быть. Но вдруг она была не у меня, а у моего сообщника, который до поры до времени не высовывался, например, у вашего телохранителя. О таком повороте сюжета вы не размышляли? У моего телохранителя в голос расхохотался хозяин кабинета, который ваш сообщник, вы говорите, абсолютную чушь. А вдруг не чушь? Вдруг так оно и есть? Ведь покупаются все. А кто не покупается, тот убеждается разными действенными способами. Разве не так? Разве он исключение исправил? Ну, подумайте сами. Ну, вдруг? Иначе зачем бы я лез в волку в пасть? Без надежды выбраться обратно. Я подошел к все еще находящемуся без сознания охраннику и перевалил его на живот, и жестом фокусника достал из заднего кармана его брюк, дискету ту самую, на которую у меня была вся надежда, за что ему, моему врагу-сообщнику, самое искреннее спасибо. Ну, как бы я без помощи самого главного охранника смог протащить нужную мне вещицу через все припоны и рогатки, что он же здесь и понаставил. Я же понимал, что меня, если поймают, пересмотрят и перещупают с ног до головы, как жених невесту в первую брачную ночь. Долго я голову ломал, как мне умудриться сделать то, что сделать практически невозможно, и вспомнил о ювелирном деле, о котором нам еще курсантам инструктор по спецподготовке рассказывал. Допустим, вам нужно украсть бриллиантовое колье и спрятать, не выходя из помещения ювелирной лавки, давал он вводное. Что вы будете делать? Пять минут на размышление и мы начинали размышлять в рамках сидящих в наших головах стереотипов. Мы вскрывали полы и ковыряли штукатурку, давясь и, царапая пищевод, глотали бриллианты, засовывали их в самые труднодоступные углубления в мебели и собственном теле, но колье всегда находили быстро, прибывшие к месту преступления полицейские, потому что невозможно спрятать вещь в помещении, которое будут не спеша отсматривать профессионалы. А он спрятал тот настоящий преступник. И колье не нашли, хотя и помещение, и его осматривали, и простукивали, и просвечивали рентгеном, не нашли, и отпустили с миром так где же он спрятал украденную драгоценность? Где? Мы капитулировали. В заднем кармане брюк хозяина лавки, когда он на мгновение повернулся к нему спиной, и у которого сообщник преступника, это колье, вытащил, когда тот вышел на улицу, чтобы проводить полицейских. Ну, кто же станет обыскивать хозяина, который является главным потерпевшим? Кому такое придет в голову? Ясно? Ясно, гаркали курсант. Ясно, как Божий день. Кто же станет обыскивать главного потерпевшего или главного охранника? Вот этот старый как мир прием я и использовал, выманив противника на себя, как на живую приманку, и сунув дискету старшине охранников в карман в момент, когда развернул его носом к стенке, а чтобы он ничего не почувствовал, пальнул для острастки возле самого уха и подставился под удар. Затем, чтобы меня куда надо привели... И туда же дискету принесли. Не оставит же ее хранитель меня без присмотра. Он же главный и вне всяких подозрений. Вот такой очень надежный сейф на очень быстро передвигающихся ножках. А вы говорите, не может быть. Ну вот же она, дискета. Предатель! Только и смог выдохнуть очень большой начальник. Кадры надо уметь подбирать и не экономить на зарплате. А теперь, извините, я не хочу, чтобы вы наблюдали за моими дальнейшими действиями. С глазу боюсь. И лишний раз вашу нервную систему травмировать не хочу. Я затянул на запястьях и щиколотках очень большого начальника его же ремень и натянул ему на голову его же пиджак и набросил сверху штору, сорванную с окна. Теперь очень большой начальник напоминал очень большой куль с неизвестным содержимым. Освободившись, я воткнул дискету в дисковод и нажал клавишу запуска. Компьютер, не поперхнувшись, заглотил содержимое дискеты, которая предназначалась единственно для того, чтобы встать ему поперек горла. В дверь вежливо постучали. На это я не рассчитывал. Вернее, я рассчитывал, что это случится чуть позже. Вот что, Козловский, на правах старой дружбы покарауль дверь, — попросил я и показал дулом пистолета, На его пуговиц. Что? не понял Баранников. Дверь, посторожи, повторил я, сдирая с него рубаху и демонстрируя уже до боли знакомый ему кулак. Баранников понял и быстро разделся, и переоделся в мою одежду, а я в его. Что у вас случилось? Все менее вежливо кричали из-за двери. Ну ты скажи им что-нибудь, успокой людей. «Все нормально!» — крикнул Козловский-Баранников. Стучаться стали тише. Пора было подумать об эвакуации. Я подозвал к себе пальцем Козловского-Баранникова и закричал дурным голосом. «Ты что делаешь? Брось пистолет, дурак! Брось немедленно!» Козловский-Баранников обалдела, уставился на меня и на пистолет, зажатый в моих руках. Он не понимал, что происходит, все еще не понимал. «Прекрати! Он может выстрелить!» — продолжал орать я, заговорщически подмигивая, улыбаясь, дружески похлопывая его по плечу и прижимая указательный палец к губам. Я словно играл в веселую игру, призывая сотоварища по розыгрышу к очередной, забавной, о которой он еще ничего не знает, проделки. Хотя, если честно, эта игра не сулила ничего доброго по крайней мере, одному из ее участников. «Убери пистолет!» И Козловский-Баранников в ответ на мою улыбку улыбался все шире, как ребенок, получивший килограмм шоколада. И я выстрелил ему в лицо. В испуганные и одновременно надеющиеся на чудо глаза я выстрелил три раза подряд. Я не убивал его. Я только возвращал долги, взятые под проценты на срезе могилы, той Козловского-Баранникова могилы. Я только сделал то, что обязан был сделать тогда, но не сделал. Я не убивал его, потому что он уже был мертв, так же, как Александр Анатольевич. За дверью наступила мгновенная тишина, и тут же в нее забарабанили с утроенной силой. Теперь надо было спешить единым движением, с кровью и мясом. И это хорошо, что с кровью и мясом я содрал со своего лица парик, усы и бороду и прилепил их к обезображенному лицу мертвого Баранникова, который стал мной. Потом несколько раз я ударил себя по лицу с полной отдачей, так, как если бы бил своего врага, как бил совсем недавно Козловского-Баранникова, и лег на пол, и стал Козловским-Баранниковым, тем, которого сильно и все больше по лицу избил пойманный злоумышленник, то есть я и которого он, изуродованный до неузнаваемости, каким-то образом завладев его же оружием, и убил тремя выстрелами в лицо, после чего это лицо уже невозможно было опознать. И вот все это в свою очередь видел и слышал барахтующийся в ворохе штор и собственного пиджака свидетель, главный свидетель, которого никто не сможет оспорить, потому что не решится. Дверь не выдержала напора множества тел. Что? Что случилось? Кто стрелял? Ты стрелял? Уже почти очухавшийся и приподнявшийся на локти охранник внимательно смотрел на свою пустую руку и на лежащий поодаль труп. — Я? А кто? — Ну, тогда, получается, я. — Да как же он, когда пистолет не у него? — А где? Да вот он. Картина была абсолютно сумбурна и абсолютно ясна. До запятой! кто кого, из чего и по какому поводу убил, и почему главные герои сами на себя не похожи. — Ты живой? — осторожно тронул меня кто-то за руку. Я застонал, очень естественно, потому что мне было действительно больно. — Живой. — Давайте срочно носилки и машину, и в больницу, пока он не помер. Ну вот, и машину подали, и носилки, и носильщиков. А я собирался своими ножками выбираться. Вот как все хорошо закончилось. Впрочем, нет, не закончилось. Программистов! Громко перекрывая все голоса, скомандовал очень большой начальник. Срочно программистов! Все остальное потом... Программистов доставили через минуту. Немедленно проверить память компьютера, и если там что-то есть... Программисты склонились над клавиатурой. Есть. Что? Вирусы. Они уже действуют? Да. Сколько информации уничтожено? Пока меньше трех процентов. Вы можете остановить их действие? Конечно. Судя по всему, они не из самых опасных. Тогда не стойте болванами. Работайте. Я снова застонал. Теперь уже не от боли. Теперь уже от отчаяния. Я сделал все, что от меня зависело, и я не сделал ничего. Я прокололся там, где от меня ничего не зависело, и там, где я меньше всего ожидал. Чистим? Чистим. Быстро застучали клавиши. Программа пошла? Как тупо все закончилось! Если бы я знал, что эти... Вирусы такие дохлые. Я бы забаррикадировал дверь и занял круговую оборону и держал ее до тех пор, пока они не выли бы все внутренности компьютера. Час бы держал, два, день, если бы я знал, что эти вирусы такие. Эх, Александр Анатольевич, да как же вы так? Подтащили носилки. А этого куда? Спросили в стороне, показывая, по всей видимости, на Козловского-Баранникова, который был мной. Этот пусть пока полежит, только прикройте его чем-нибудь. как же так вышло, что все потеряно подле самой финишной черты, когда ленточка уже щекотала грудь? Как же так? А может, не потеряно? Может, попробовать поспособствовать этим неповоротливым вирусам, более знакомыми мне методами? Я еле заметно приоткрыл глаза и огляделся. Этого я, если сдвинусь хотя бы на пять сантиметров в сторону, смогу достать ногой. Этого, стоящим рядом стулом. Этого правой рукой. Этого левой А что делать с теми двумя, стоящими возле двери, и тем с автоматом? Он нашпигует меня свинцом раньше, чем я, мама, сказать успею. Ну-ка, снова. Этого, этого, потом этого, потом... Что, если повезет, может получиться. Но если очень повезет, я смогу отвоевать минут двадцать чистого времени. Может, этого им хватит выесть большую часть чужого пирога? Я сконцентрировал мысли и силы, сконцентрировал для броска. Единственного, который давал мне шанс. Начну на счет три. Раз. Два. Что такое? Что происходит? Удивленно спросил сидящий за клавиатурой программист. Да что, черт возьми, происходит? Поплыла база данных. Утрачено 5 процентов информации? Десять? Как так поплыла? Какая база? Если вы уничтожали вирусы? Мы уничтожали вирусы. А поплыла база? А поплыла база? Пятнадцать процентов. 17, 25, как корова языком. Тридцать. Я ничего не понимаю. Похоже, он, что он. Похоже, он закодировал пусковые команды вирусов под включение антивируса, и мы, борясь с вирусом, сами того не желая, размножаем его в геометрической прогрессии. Черт, сорок процентов информации. Ну так выключите компьютер, а это ничего не даст. Его все равно придется включать позже, и вирусы продолжат свое дело с того самого места, где мы прервали их работу. Выход надо искать сейчас, пока еще можно что-то сделать. Попробуй, пробую, 60% информации, а может быть, может... — Семьдесят процентов. У меня такое впечатление, что он заранее знал наши ходы, что мы работаем по его сценарию. — Восемьдесят процентов. Восемьдесят пять. Девяносто. — Аут. — Как так, аут? Вы хотите сказать? Программисты молчали. И компьютер молчал. Безмозглый, как новорожденная амеба. Что вы сидите, делайте что-нибудь. А что делать? Больной-то помер. Поздно пациента на операционный стол тащить, когда его уже в морге вскрыли. — Ай да, Александр Анатольевич, ай да молодец! А я грешным делом подумал...